Глава 42. Подняться на второй этаж в свой кабинет или соединённую с ним гостиную Гинсек-президент Путчистов так и не позволил. Он специально спустился вниз и принимал их в холле, стоя, заставив таким образом группу товарищей тоже выслушивать его стоя. Уже в первые минуты Русаков обратил внимание, что среди прибывших нет ни одного из путчистов, входивших в состав группы которая предъявляла ему ультиматум несколько дней назад. Это слегка огорчило прораба перестройки, лишив возможности с удовольствием подтвердить своё мнение о них. Они ведь и в самом деле оказались теми, кем он их попросту по-народному назвал мудаками. Хотя Лукашов и Иващенко прилетели на аэродром отдельно от ГКЧПистов, однако генсек-президент приказал майору Курбанову который находился в это время на контрольно-пропускном пункте, любой ценой выяснением личности, составлением списков, всевозможными согласованиями с генералом Буровым, свести их вместе. Расчёт оказался правильным. Восоединение этих двух групп нивелировало разницу в тактике переговоров, которые они выработали ещё в столице, принимая решение о поездке на полуостров Уравненные ненавистным клеймом по чинов, они теперь вместе переминались с ноги на ногу, явно мешая при этом друг другу, милостиво отдавать себя во власть тому, кого ещё вчера всячески пытались этой самой власти лишить. Улетая на отдых, вы, Владимир Андреевич, потребовали от нас навести в стране порядок, прекратить её распад, остановить парад бессмысленных суверенитетов республик. Первым заговорил председатель госбезопасности. Голос его предательски дрожал, старческий отвисающий индушинный подбородок расшатывался, как оборванная парусина на ветру, а руки, вот руки всё это время ощупывали полы пиджака, словно никак не могли наткнуться на рукоятку затерявшегося пистолета. Это ваши прямые служебные обязанности поддерживать порядок в уверенных вам сферах как-то неуверенно проговорил гарант конституции только с этой целью не позволил втягивать себя в полемику генерал-армии Корягин и был сформирован госКомитет по чрезвычайному положению который который лишил президента конституционных полномочий теперь уже неожиданно резко прервал Русаков главного чекиста страны выставив его перед народом больным и недееспособным Мало того, вы, ГК Капучисты, как вас теперь справедливо называют в народе и в прессе, взяли президента под домашний арест, изолировав его от всего мира. И это в дни, когда большинство республик уже готово было подписать новый союзный договор, когда переговорный процесс по его подписанию по-настоящему пошёл. Дорожащие руки главного пучиста перестали нервно обшаривать карманы и безвольно опустились по швам. Он затравленно взглянул на Лукашева, призывая его забыть о разногласиях и подключиться к разговору, который с самого начала пошел не так, как это ему представлялось. Прежде чем ГК путчисты вступили в холл, Буров лично поставил длинный журнальный столик посредине ковра, чтобы он разделял президента и путчистов причём сделал это не столько опасаясь за попытку Пуччистова арестовать Гинсек президента, сколько для создания им психологического дискомфорта. Теперь вместе с двумя офицерами он стоял чуть в сторонке на уровне этой демаркационной линии, как рефери на ринге, фиксируя каждое движение Пуччистова. Владимир Андреевич миролюбиво присоединился к разговору, кремлёвский лука Мы тут советовались и с силовыми министрами, и с секретарями ЦК, кивнул он в сторону Иващенко. Поэтому выражу общее мнение, когда скажу. Будет правильно, если вы с семьёй сядете в самолёт, которым прибыли мы с вашим заместителем по партии. Такое возвращение в столицу именно в таком сопровождении Снимут многие ненужные вопросы и политические шероховатости, возникшие в последние дни в прессе и в умах некоторых политиков. Мы с маршалом и другими товарищами присоединяемся к этому мнению, поспешил заверить главный КГБист, дабы избежать какого-либо намёка на противостояние между двумя группами. Но прежде надо бы в спокойной обстановке согласовать взгляды на происходящие события выработать план действий после возвращения в кремль не взирая ни на что наши министры, депутаты, руководители союзных республик должны увидеть перед собой команду единомышленников, придерживающихся общих оценок и твёрдой государственной политики только такая монолитность способна спасти страну от полного развала президент непроизвольно метнул взгляд на генерала бурова А тот демонстративно взглянул на часы. Они прекрасно поняли друг друга. Самолёт с группой генерала Ранского уже был в воздухе. Её два группы федералов, как назвал её Истомин, появилась во Внуково-2, как Бурова тут же уведомили об этом шифрограммой. Мало того, вооружённые люди Истомина уже ожидали её в Крыму, на военно-маеродроме Бельбек. И как же Русаков был признателен теперь начальнику охраны за известие о прилёте федералов. Он прекрасно понимал, что должен как можно скорее оказаться в Кремле. Но прилёт посланников российского президента позволял определиться и с линией поведения во время переговоров с путчистами ис с выбором борта, на котором ему, как вырывавшемуся из рук заговорщиков спасителю отечества, суждено триумфально мессиански явиться своему взбудораженному слухами и действиями гокачепистов народу. Вы что, всерьёз решили, что я буду вступать с вами в полемику и согласовывать взгляды, что я соглашусь возвращаться в столицу вместе с вами с высокомерной жёсткостью, молвил Гинсек президент Через своего помощника и через начальника охраны я уже подавал письменные требования предоставить мне самолёт и правительственную связь. Однако ни того, ни другого я так и не получил. Так вот сейчас, Владимир Андреевич, вы всё это и получаете, осипшим басом уведомил его маршал Карелин, снисходительно разводя при этом руками. Гдекать стоит ли затевать разговора о таких мелочах? Корягин помнил, что начальник охраны, тотчас же по начальству уведомил об этой просьбе руководство ГКЧП, но именно в его, шефа госбезопасности в кабинете, обращение это было предано забвению. Как-то слишком уж странно и не вовремя он возбудился, прокомментировал тогда Корягин требования президента в разговоре с маршалом Карелиным. С чего бы это В любом случае пусть подождёт и хорошенько остынет. Теперь главный когобист страны искренне сожалел, что Точи с Женей отправил за Русаковым его самолёт. Пусть бы этот слюнтяй, некем ни не встреченный и собственно никому не нужный, прилетел в столицу, чтобы топтаться в его шефа госбезопасности приёмной, да объяснять журналистам Какой такой дипломатической болезнью он болел и в какой пляжной изоляции пребывал. Я действительно сегодня же вернусь в столицу, но не по вашей, а по своей собственной воле, и, конечно же, ни на одном самолёте с вами. Лукашов пытался ещё что-то сказать, однако президент не позволил ему сделать это. Нам с вами говорить больше не о чём, объявил он, уже поворачиваясь, чтобы подняться к себе на второй этаж. Все, я вас больше не задерживаю. Но мы же прилетели сюда не для того, чтобы выяснять отношения. Сдержанно возмутился Кремлевский Лука. А чтобы вместе думать, что делать дальше, нужно готовиться к предстоящей сессии Верховного Совета, нужно провести совещание с председателями республиканских парламентов, всерьез заняться новой редакцией союзного договора, на которой еще и корень не валялся. По этим же вопросам надо бы посоветоваться на заседании политбюро и на расширенном пленуме ЦК, не смело вставил Иващенко. Он всё ещё держался особняком от общей группы, подчёркивая тем самым, что никакого отношения к ГКЧП он не имеет, и это было правдой. В знак протеста против введения чрезвычайного положения виновато оглянулся на главного кгбиста страны, Во многих республиках начался массовый выход из рядов партии, причём не только интеллигенции. Прошу прощения, но это уже факт, который нельзя не признавать. Какое-то время все томительно ожидали, какой же будет реакция генсек президента, но тот лишь многозначительно переглянулся со своим помощником Введенным и мстительно бросил на ходу Теперь мы уже без вас разберёмся и с сессией совета, и с партийными вопросами. Стал подниматься наверх. Как вы уже слышали, неожиданно прорезался голос у доселе молчаливого, стоявшего чуть в сторонке у лестницы помощника главы державы. Товарищ президент больше вас не задерживает. И хорошо подумайте на досуге над тем, уже на ходу, не оборачиваясь, завершал встречу с пучистыми Русаков. В какую трясину предательства вы скатились сами и до какого краха пытались довести страну? Шеф госбезопасности готовился к любому сценарию их встречи с Гинсек-президентом, но только не к тому. Последняя сцена которого разыгрывалась сейчас с Русаковым под ГКЧП-ский занавес. Поняв, что ему нагло плюнули в лицо, что все его титулы и заслуги с сегодняшнего дня уже перечеркнуты определением «бывший старый КГБист», слепор ванулся было вслед за тем, кто по его убеждению в действительности довел партию, армию, службу госбезопасности и вообще всю страну до создания ГКЧП, кто, дожав народ и страну до высшей степени социального кипения и конституционных руин, Он умудрился при этом пересидеть смутное судное время на курортном берегу, чтобы теперь цинично предавать комитет спасения отечества и людей, которые к нему подтянулись. Шеф госбезопасности действительно прорычал нечто яростное и нечленораздельное, однако наткнувшись на демаркационную линию невозврата и заслон из крепких на всё готовых офицеров в разведке, остановился и склонив голову перед охватившей его ненавистью и собственным бессилием, шаркающей старческой походкой, направился к выходу. Вслед за ним, еще не до конца осознавая, что со всеми ими только что произошло, подтянулись остальные. При всеобщем поминальном каком-то молчании вдруг послышался негромкий причитающий голос маршала. «Идиот! Какой же ты идиот!» И трудно было понять, о ком это старый вояка, о только что отрёкшемся от него Гинсики президенте или же о самом себе.